Глава седьмая. 1480 год. 12 июня. Москва. Понимая, что убийцы вряд ли успокоились, наш герой решил организовать небольшую рыбалку. С тем, чтобы поймать этих куньков. Всех. И исполнителя, и руководство на местах, без которого вряд ли удалось бы обойтись в таких делах. Особенно ему хотелось пообщаться с последними. Ведь они без всякого сомнения были в курсе того, кто заказчик и зачем он это сделал. И вряд ли после провала покушения они уехали из Москвы. Та история с бунтом продолжала развиваться. Из захваченных активистов большая часть оказалась обманутыми, то есть вовлеченными хитростью и лукавостью. И участвовали только в том, чтобы поднять толпу и привести ее в Кремль, да и то исключительно ради освобождения тела короля из рук самозванца. Во всяком случае, так они сами думали и так полагали все их близкие и друзья. Те же немногие из взятых, что действовали осознанно, знали мало, будучи мелкими сошками. Именно эти мерзавцы нанимали бедняков, чтобы гадости кричать под окнами королевы и кидаться в окна. Все остальные дельцы либо погибли в погромах, либо сбежали в Крым. Этих же просто забыли, так их ценности особо и не представляли. Да, супруга покойного дядюшки вернула их. Мертвыми. Дескать, не смогла взять живыми, сопротивлялись. Но ни у Иоанна, ни у Евдокима не было ни малейших сомнений в том, что их устранили от греха подальше. Чтобы не болтали. Так что наш герой имел большие виды на дельцов, что остались в Москве. И очень хотел с ними пообщаться. Поближе. Да желательно с висящими на дыбе и с раскаленным прутом в известном месте но сначала их нужно было захватить. Для чего он вдумчиво расставлял сети, раскладывал прикормку, подготавливая эту увлекательную рыбалку. И вот в середине мая король объявил о том, что благодарность за исцеление пойдет в паломничество к троицкой лавре. Делалось это по обычаям тех лет пешком. Вот и он это также проделает, ибо рана была страшной, и выжить шансы невеликие. По как честный христианин он должен выразить свою благодарность Всевышнему за выживание. Сказано, сделано. 7 июня 1480 года из жилого помещения, где ютился король до постройки дворца, вышел мужчина в бесформенной власенице с капюшоном, надвинутым на лицо. Строго говоря, власеница – это длинная грубая рубашка из козьей шерсти, которую носили на голом теле для умерщвления плоти. Но Иоанн решил ее творчески доработать, добавив капюшон и удлинив рукава таким образом, чтобы ни лица, ни рук окружающие не видели. В остальном этот балахон имел вид вполне обычный для власеницы, не крашеный, разумеется. Вышел. А с ним и восемь адептов сердца. Они шли четверками, Авангарда и регарда, Точнее, не шли, а ехали верхом, сверкая своими начищенными золочеными доспехами. Мужчина же промеж них смиренно и кротко шагал по земле, глотая пыль от копыт, из-за чего ни у кого в Москве, кто видел этот выход, не возникло сомнений. Король отправился в паломничество. Понятное дело, что восемь адептов не единственная его защита. И в полукилометре за ним двигалась еще сотня сердца, что само по себе очень серьезная сила. Ведь все они, как один, выступали верхом на хороших конях и несли добрые латные доспехи, полные, высокую готику, легкую и подвижную, хотя и держащую уже огнестрельное оружие весьма посредственно. Плюс вооружены они были до зубов в буквальном смысле этого слова. Тут и пика, и кончары, и палаш, и пистолеты, и карабины, и дробовик, и мушкет, притороченный вдоль лошади у седла, так, чтобы он был над попоной и под ногой. Степень универсальности их зашкаливала, как и стоимость снаряжения. Но даже сотня адептов сердца — это сила. Даже превосходящее сопоставимое число жандармов короля Франции. Существенно превосходящий. Ведь жандармов они могли принять мушкеты, а тех, кто пожиже в пике, ну и так далее. Набирали их только из простых, кто заслуживал доверия. И далее они тренировались почти все свободное время, кроме службы, дабы достигнуть настоящего мастерства. Но не суть. Главное, что эта сотня адептов сердца выступила следом и была готова вмешаться в любой момент, прикрывая своего государя. Но это было официальное прикрытие, имелось и неофициальное. Например, за полчаса до выхода этого мужчины во Власенице из Москвы выехали купцы в Троицкую Лавру. Довольно большая колонна, в которой были и фургоны с каким-то грузом, и всадники сопровождения, не выглядевшие как-то особо опасно. Ими были также адепты сердца, переодетые. Из доспехов у них были только кольчуги, надетые под одежду, специально сделанные из колец малого диаметра, сплетенные по фигуре, что позволяло этим купцам не иметь устрашающего вида и вообще выглядеть максимально обыденно, можно даже сказать, безобидно. Не все адепты были задействованы в этой операции. Третьих осталось в Москве. Формально защищать королеву и королевских детей. Но на деле и короля, который, разумеется, ни в какое паломничество не пошел. Он еще с ума не спятил, чтобы так глупо подставляться. Тут ведь не требовалось большого ума, чтобы понять, если убийцы еще в городе, то такого шанса они не упустят. При этом в Москве, лавре и поселениях по пути следования активно работали агенты контрразведки, пытаясь зафиксировать движуху. Прежде всего, нехорошую. Для этих целей Евдоким привлек всех, кого смог. И нищих, и детей, и священников, и скоморохов, и так далее. Даже этот новый приказ пропаганды и тот задействовали, чтобы они рассказывали людям об этом богоморье и посматривали на их реакции. И вот 12 июня, когда приманка уже подходила к лавре, и клюнула. Сначала с одной из боковых дорожек Бодро вылетели подводы с какими-то горшками. Аккуратно между паломником и сотней адептов сердца. Встали поперек дороги, перегородив заодно и под лесок. В шахматном порядке. И вспыхнули. Оказалось, что в горшках, которые в них стояли, находилась нефть. Обычная нефть. Эти горшки сгинули на землю. Они разбились. горячая жижа стремительно разлилась приличной такой лужей. И вспыхнула от факелов. А чтобы лошади не дергались, нападающие наносили им удар милосердия мощным стилетом в основание головы, снизу вверх, так, чтобы граненый клинок поразил мозг. Раз, и официальное хранение оказалось на время отрезано от августейшего паломника. От самой же лавры чуть раньше выехали всадники и на рыстях направились в сторону паломника. Пронеслись мимо купцов и, выхватив клинки, понеслись на свою жертву, планируя отвлечь адептов схваткой. Но тут что-то пошло не так. И паломник сбросил лосеницу, выхватив Эспаду и Дагу, красуясь при этом таким же, как и у остальных адептов сердца, золоченым готическим доспехом. Но нападающие не растерялись. Они были в курсе, что Иоанн предпочитает именно Эспаду и Дагу, Поэтому только стали подгонять коней, стараясь набрать как можно большую скорость в этом столкновении. Тем временем начали действовать купцы, захлопывая ловушку. Конные ребята развернулись и поскакали вслед за нападающим, а остальные развернули подводы так, чтобы они перегородили дорогу. В воздух взлетели несколько небольших ракет, прочертивших глубоким небе отчетливо белый след, и из леса начали выдвигаться боковые заставы. Этих ребят набирали из обычных частей, равняясь на опыт жизни в лесу. То есть вербовали тех, кто умел тихо и быстро ходить по лесу. Из этих бойцов и сформировали две сотни егерей. Вот они-то и вылезли из леса, так как сопровождали паломника, двигаясь боковыми заставами. Скрытно. Тайно. И тут же открыли огонь, метя лошадей нападающих. И выкосили их буквально с первого залпа, так как дистанция была смехотворная. А дальше? Дальше они взяли дубинки вместо клинков и пошли вперед. Всадники-купцы также не клинки достали, а дубинки. Дабы брать пленных, а не убивать. И чем больше, тем лучше. Нападающие растерялись. Сбились в круг, кто мог, и ощетинились клинками. Те, кто не смог, умер или поранился при падении, был тут же связан окружающими их бойцами. Вязали на всякий случай даже мертвых, мало ли. В запале можно и не разобрать. «Сдавайтесь!» «Идите к черту! Вам все равно не уйти?» — усмехнулся купец. «Ваши наниматели взяты и сдали вас. Я тебе не верю!» На что этот купец ничего нападающему не ответил. Он лишь пожал плечами. Минут 15 спустя от купеческих подвод притащили специально для этой миссии изготовленные большие щиты и шлемы. «Глухие такие!» Чтобы ни в глаз тыкнуть, ни по голове огреть. Это были своего рода топ-хельмы, стоящие на плечах. Вот их-то адепты и надели. Вместе с латами, которые также притащили от подвод. Взяли в руки щиты. И окружив нападающих, начали их прессовать. Давить, теснить. И легонько так по голове постукивать дубинками, чтобы нечаянно не убить. Руки ломать при случае, ноги отбивать потом расходиться, давая обессиленному пасть, и снова наседать, давя с какой-либо из сторон, вынуждая эту толпу смещаться и отходить от раненых и обессиленных коллег. И тех вязали, сразу как удалось оттеснить основную массу их подельника в сторону. Били и вязали, вязали и били, потихоньку сокращая поголовье неприятелей, стоящих на ногах. Тем временем части егерей совместно с адептами сердца основного охранения блокировали тех, кто перекрыл дорогу пожаром. Егеря сблизились с ними и открыли огонь, но издалека и ослабленными зарядами. Половинками, из-за чего пули били сильно, но не смертельно, в большинстве случаев оставляя лишь сильные ушибы. Тех, кто пытался бежать, преследовали другие две сотни, потому что лесными тропинками параллельно тракту шли гусары. Как и егеря, тайна. По два десятка с обеих сторон, из-за чего удрать ни у кого не получалось. Всадники были тут как тут. А потом подошли и те ребята, что вязали отряд нападения. Там уже все было кончено, и эти бедолаги, скрученные ласточками, лежали вдоль дороги. — Сдавайтесь! — вновь воскликнул тот же самый купец, что и недавно. — Вы видели, сопротивление бесполезно. Нам нечего терять. Почему? Всех, кто умрет, мы осмотрим и сдадим на опыта некроманту. Кому? Это колдун такой. Он мертвецов возвращает к жизни в виде нечисти, восставших трупов и заставляет служить себе. Мы как раз недавно взяли в плен одного такого, соврал командир этой операции. Он достаточно долго общался с королем, чтобы нахвататься у него приемов и всяких словечек. Вот и отличился, выдав импровизацию, от которой у этих бедолах лица побледнели, а местами позеленели. А что вы хотите? За все нужно платить. Вас проклянут. А что мы? Мы выполняем приказ. Некроманта, да, он в аду будет гореть, потому ему уже все равно. Одним поленом под котлом больше, одним меньше, разница невелика. Так что грех на душу он возьмет без всяких сомнений. Да и любопытно и жуть. В общем, повязали их. Умереть готовы были многие из них, но то умереть, а не попасть на опыты к какому-то колдуну и страдать уже в посмертии. Ты зачем ему такое говорил? спросил командир Егерей. Обманывал. Что обманывал, я понял, ибо государь, нажда ему бог здоровья, перекрестился, он с такой мерзостью ни в жизни свяжется. Истинный крест не свяжется, согласился с ним глава адептов сердца. Так говорить о том, зачем? «А ну, слухи пойдут дурные!» «А кто о том станет болтать?» «Собери своих. Я перед ними скажу, что врал, дабы живьем этих мерзавцев взять. И всю вину на себя возьму. За своих же ручаюсь. Никто из них не посмеет такие гадости про короля нашего говорить. Он для них всех больше, чем отец родной». «Понимаю», — серьезно произнес командир егерей. «Но все равно могут проболтаться. А после той грязи, что по весне творилось...» Государь наш должен быть вне подозрений. И даже ежели кто по пьяне проговорится, дурно, очень дурно. И что ты предлагаешь? Слово не воробей, вылетело не поймаешь. Это сейчас замять попробуем. Но нужно держать ухо востро. Сам понимаешь, где-нибудь да прорвет. Люди слабые, Люди слабы. Согласился Адеп, сердце помрачнев. Его попытка блеснуть умом и хитростью, повязать нападающих, Выходило ему боком, причем за себя он не переживал. Король его за эту мелочь наказывать не станет, дело-то сделано. Причем вон как, добрая половина повязана. Однако урон репутации государя может выйти тяжелой. И он начал переживать, искренне вполне переживать.